Глава 35. Арина. Осень такой серой еще никогда не была. Уже лысые деревья раскачивает ветер, когда я остекленевшими глазами смотрю в окно. Печальный вздох вырывается из груди, и мама спрашивает. «Что ты, Ариша, пригрустила?» «Все в порядке». Этот ответ у меня на автомате отскакивает от зубов уже пару недель. Собственно...» С тех пор, как мы со львом расстались той злосчастной подсобке. А еще через неделю я поставила жирную в наших, как оказалось, пропитанных ложью отношениях. Он любит меня, я его тоже. Но разве этого достаточно, чтобы построить прочный фундамент для настоящих отношений? Этого мало. Отношения — это про доверие, заботу, уверенность в своем партнере, уважение друг к другу. Но у нас со львом сумасшедшая химия. Глупо это отрицать. Между нами искры летают. Но эти чувства со временем угаснут. И что останется тогда от нас? Ложь, недопонимание и бесконечная вереница претензий. Его ко мне относительно Сережи. Мои к нему. Относительно его поступка и той ситуации. Почему он выбрал именно такой способ, как он выразился? Сражаться до последнего вздоха. Это мне непонятно. Я не оправдываю Сергея. Это был так или иначе его выбор, пусть даже его подтолкнули. Но на серёжу мне плевать, в отличие от Льва. Он тот, кто сделал мне больно, именно в тот момент, когда я начала верить, что у нас все по-настоящему. Однако, по правде говоря, Льву удалось бы все исправить. Дело в том, как он некрасиво меня утащил, как напал в подсобке, Точно озабоченный зверь, желая заткнуть мне рот. Его дикая ревность и нежелание разговаривать. Может, не стоило скрывать переписки и вести себя по-странному? Тогда бы я не села в машину к бывшему. И даже тогда я ему не поверила. Лев действительно ничего не подсыпал ему. Разногласия. Одни разногласия. И никакого адекватного диалога. Наши отношения, возможно, всегда были обречены на провал. А потом, когда он написал, я полдня маялась, украдко вытирала слезы на парах, но поставила точку. Мы оба незрелые, эмоциональные качели еще никого ни к чему хорошему не приводили, а по-другому мы с ним не умеем. Мы ведь, откровенно говоря, и начали не с того, поэтому такой конец вполне логичен. Хоть и люблю, до да беспамятства до того, что иногда хочется написать, что, мол, дура, чтобы приехал и забрал меня, что невыносимо скучаю по нему, его запаху, этой самодовольной улыбке и даже по пошлым шуткам. Странно ходить по университету и выискивать среди студентов знакомое лицо. Странно пересматривать наши немногочисленное совместное фото и видеть его во снах, левках на вождение. И каждый день я просыпаюсь с установкой, что сегодня станет легче». А в итоге с каждым днём только тяжелее. Я не знаю, где он. Он не ходит в университет. Его нет среди друзей. В социальных сетях тоже никакой информации. Словно человек провалился сквозь землю. «Ага, в порядке. Рассказывай больше», — фыркает мама. «Когда всё в порядке с таким трагичным лицом не ходят? Поссорились со львом?» Маме проницательности не занимать. Она всегда глядит в самую суть. Мы расстались. Неохотно признаюсь. О, как! Это уже папа вмешивается в разговор. И что? Лев так быстро сдался? Он же не такой тюфяк, как его брат. Сережа приличный мальчик. Неожиданно встает на защиту бывшего мама. А этот лев какой-то беспокойный. У него еще одни гульки на уме. Цыц, женщина! Шутливо прикрикивает отец, за что тут же получает легкий подзатыльник от мамы. «У льва как раз все в голове по местам, а эти приличные мальчики обычно и думают только одним местом», — тонко намекает папа, будто был он в курсе измены Сережи. «Лев в нашу оришку по самые помидоры влип, так что, ребятки, нужно мириться, что бы там между вами не произошло». «Эх, папа, легко сказать». «Ну, Ариш, он же не поднимал на тебя руку? Не обидел? Лишнего не позволил?» а Вдруг как-то тревожно подбирается мама уже. «Должно быть, готова идти снимать побои и писать заявление в полицию?» «Нет, мам, ничего такого. Мы не поняли и не понимаем друг друга. Вот и все». «Ясно. Понятно, что ничего не понятно», — глубокомысленно заключает отец. «Ариш, понимание...» Это тоже дело времени и работы. Знаешь, сколько твоя мать намучилась, прежде чем я научился не избегать проблемы и не замалчивать, а решать ее путем диалога. Если бы она бросила меня, то и тебя бы не было. «Так я бросала тебя!» — восклицает мама, эмоционально всплескивая руками в воздухе. «А ты ж моя, и все тут. Не отпущу хоть об стену бейся. Ну, Аришка, папа прав». Вы совсем еще юные, нельзя сразу понимать друг друга с полуслова. Дело не в том, чтобы не наделать ошибок, а в том, чтобы извлечь из них урок. Здесь не поняли, в следующий раз будете умнее. А следующего раза, собственно, и не будет. Да и Лев больше не писал, не появлялся. Нас с ним будто действительно развела судьба по разным дорогам. — Спасибо, — вымоченно улыбнувшись, киваю родителям в знак благодарности. Целую в щеку, а потом ухожу в комнату. Беру в руки телефон, чтобы в очередной раз разбередить себе душу и перечитать переписки с львом. Как выскакивает уведомление о женского календаря. Считаю дни и понимаю, что... Черт побери! У меня задержка! Задержка уже целую неделю. А руки лихорадочно трясутся, когда пишу об этом Адель. Мы с ней в последнее время очень близкие. Она меня поддерживала все это время, хоть и тоже настаивала на том, что нам со львом нужен разговор. Имена Адель стала временной опорой и тем человеком, который не позволял мне скатиться в яму из страданий. «Сколько задержка? недели уже!» Тут же отвечаю. «Сейчас скину тебе номер хорошего гинеколога. Запишись на завтра. Вместе пойдем. Не паникуй раньше времени!» Такое бывает на нервной почве. Приходит ее сообщение. И я хоть немного, но успокаиваюсь. Так, Арина, возьми себя в руки. Главное, не накручивать. Следом прилетает контакт к гинекологу. И я сразу же звоню и записываюсь на ближайшее время. На завтра, после обеда.